Глава первая Как хорошо, что в столицу нас возили, пусть и не так часто, как хотелось бы. И все равно с непривычки город оглушил. Но это прошло быстро. О дороге я справилась за благовременно у служителей, когда сдавала свой багаж на хранение. И все равно пойти не туда у меня не получилось бы. Дворец находился в центре города на холме и был виден практически отовсюду. Только выбирай улочку. И иди по ней пока не дойдешь я и пошла идти оказалось недалеко но утомительно поскольку улица все время поднималась вверх незаметно но когда я пройдя несколько кварталов оглянулась, то поняла что вижу огороженный высоким забором двор почтовой станции выдохнув направилась дальше улочка которую я выбрала оказалась торговой по обеим сторонам располагались лавки с тем или иным товаром. Я с тоской посмотрела на витрину лавки готового платья. Заглянуть бы туда. Но сомневаюсь, что мне хватит денег на что-то подходящее. А братья бы что? Не хотелось. Своего достаточно. Так что прошла мимо. Платье на мне относительно новое. Одевала его от силы раза три. Так что для регистрации должно хватить. Бумаги все с собой. А они куда важнее каких-то там платьев. И вообще, отметив, как в сторону дворца проехало два простых экипажа и одна пышная карета, решила я, меньше шансов, что меня ограбить решат. А еще подумалось, что родители бы меня тоже отправили на этот конкурс невест, но с иной целью — стать королевой. Не знаю, наверное, тогда бы я постаралась, но за пару этапов до судьбоносного выбора устроила бы так, чтобы меня попросили. Не хочу быть королевой. Мало того, что публичность зашкаливает, так еще и дело хлопотное. По самое не могу. Незаметно для себя я прошла всю улицу и вышла ко дворцу. Мимо проехала еще одна карета и свернула к воротам. Стражи благополучно пропустили ее внутрь. Ладно, попробую и я попытать счастья. Надеюсь, сразу не прогонит. Проверила, в порядке ли волосы, платья. Уверенным шагом направилась к воротам. «Мисс остановил меня, хотя я и сама планировала остановиться, один из стражей. Прошу простить, но на территорию допускаются только лица дворянского происхождения. Полюбоваться парком и скульптурами можно в последний день каждого месяца. Вам придется подождать несколько дней». «И вам доброго дня!» Немного язвительно произнесла я. Страж смутился. — Вот мои бумаги. Я баронесса Таунсенд. Уж простите, что ввожу в заблуждение своим видом. Только баронство наше переживает тяжелые времена, а мы с братом вынуждены на всем экономить. А чтобы потолок на голову не обрушился, прежде всего на себе. — Прошу простить меня, леди Таунсенд. Страж смутился окончательно. — Как я понимаю, вы прибыли на конкурс невест? — Да, все верно, на него. Но не говорит же, что приехала умолять короля увеличить нам с братом ежегодное содержание, хотя очень надеялась, что смогу обсудить этот вопрос хотя бы с тем же принцем. Должны же нам дать с ним пообщаться, иначе как он решение принимать будет? — Бумаги в порядке, — сообщил мужчина остальным. — Леди, вам надо пройти прямо, а затем подойти в правое крыло. Если надо, кто-то может проводить вас. Не стоит беспокоиться. Я убрала бумаги в сумочку. Я была во дворце, где располагается правое крыло и службы, пусть смутно, но помню. Прошу, леди. Стражи расступились, пропуская меня на территорию дворца. Итак, первый рубеж пройден. Но что дальше? Вопрос. Может, меня развернут, потому что столь нищим леди не пристало претендовать на руку и сердце его высочества. И такие оборванки тоже принимают участие в отборе? услышала я. Чуть повернув голову, скосила глаза. По параллельной дорожке шли двое мужчин. Кто именно произнес эту фразу, я не смогла определить. Но смеялись над нею оба. Хотелось ответить что-то колкое, но я заставила себя промолчать. Скандал — это то, что мне нужно в последнюю очередь. Особенно, если не знаю, с кем поссорилась. Одно дело, если это придворные или сотрудники министерств. Хуже, если они входят в совет лордов. Тогда никакого мне конкурса. Двор старается не ссориться с лордами-парламентариями, соблюдая шаткое равновесие. Пока все споры касаются только новых законов, и никто не станет прикрывать нищую баронессу. Выставят из дворца, спасибо, если билет домой купят, а могут еще и штраф какой наложить. В общем, я старательно игнорирую какие-либо шепотки и косые взгляды, в свою сторону добралась до правого крыла, в котором помещались различные управления и ведомства. Лакей при входе вежливо ответил, куда идти. Возможно, он тоже считал, что таким оборванком, как я, не место на конкурсе. В крайнем случае, прислуживать более состоятельным участницам. Но вышкален он был отменно поэтому понять что-то по выражению его лица не удалось. Я прошла через просторный холл, поднялась по лестнице и увидела несколько девушек в сопровождении родительниц, нянюшек или камеристок. Я пристроилась в сторонке и принялась осторожно рассматривать собравшихся. Благо, отличить потенциальных конкурентах от их сопровождения было просто. Все девушки в светлых платьях, шляпках с широкими полями, лентами и цветами. Минимум украшений. Все молоденькие, свежие. Я на их фоне в самом деле выглядела нищенкой. Совершенно немодное платье, на голове соломенная шляпка, кой носят крестьянки, поношенные туфли, загорело, руки огрубили, ногти с трудом удалось привести в порядок. Да, будет странно, если меня не попросят в первые несколько этапов. В мою сторону тоже обратились оценивающие взгляды но долго не рассматривали, быстро понимая, что я не конкурентка и вообще непонятно, что забыла. Я не переживала. У них свои цели, у меня свои. Поэтому, когда подошла моя очередь, я спокойно прошла в кабинет, где записывали участниц. Хм, удивленно посмотрел на меня мужчина лет пятидесяти. Прошу простить, мисс, чем обязан? Баронесса Алисия Таунсенд, представилась я, протягивая бумаги. Как вы понимаете, на конкурс. — Таунсенд? Дочь покойного барона Таунсенда? — оживился мужчина. — Да, понимаю, понимаю. Что ж, давайте запишем вас. Условия вы знаете? — Да, конечно, — покивала я. — Будет несколько этапов, точное число которых не сообщается, поскольку некоторые тайные. По итогам каждого некоторое количество девушек отсеивается. Пока я все это говорила, мужчина, явно хорошо знавший моего отца, кивал. «Все верно, леди Таунсенд, все абсолютно верно. Кроме того, вы получаете небольшую субсидию на покупку всего необходимого». Он извлек из ящика стола мешочек, плотно набитый монетами. «Прошу, распишитесь здесь, что вы согласны с правилами и не будете спорить в случае, если придется покидать конкурс досрочно. И здесь...» что вами получено 100 золотых. Я поставила подписи, радуясь, что рука дрожит куда меньше, чем могла бы, когда мне озвучили выделенную сумму. Да мы с братом получаем оба по 50 золотых на год, а тут только на первый этап. Скажите, а вот голос немного осип, а я могу тратить деньги так, как сочту необходимым? Или все расходы должны быть связаны только с конкурсом? Абсолютно, как посчитаете нужным? — улыбнулся мужчина. — Можете положить в банк и брать по мере надобности. Лично я бы поступил на ваше месте именно так, леди. На этом вынужден с вами распрощаться, поскольку желающие принять участие в конкурсе все идут и идут. А вас, леди, сейчас проводят дальше. Все участницы живут во дворце. Здесь же будут и основные мастеровые — портнихи, сапожники, ювелиры, галантерейщики. Но никто не запрещает обратиться и к тем, кто остался в городе. И, скажу по секрету, первое испытание вас ждет уже этим вечером. Ничего сложного, вы справитесь. Большое спасибо за совет, — улыбнулась я. А за секрет особенно. Я поднялась, поклонилась, поскольку не могла вспомнить, кто именно это был, но, скорее всего, выше нас по положению. Секретарь уже ждал меня у двери, ведущей на другую сторону кабинета, в параллельный коридор. Мы вышли и пошли в центральную часть дворца. — Скажите, а как я смогу забрать свои вещи? — поинтересовалась я у провожатого. — Вам будет предоставлена служанка, — сообщил мне юноша. — Сообщите ей, где именно остался ваш багаж, и она все устроит. Я только кивнула. Не доверять дворцовой прислуге у меня оснований не было. Да и воровать у меня тоже нечего. Все самое ценное со мной, а то трепье, которое я привезла, можно было бы продать местному старьевщику, в лучшем случае, за золотой. Мы прошли через центральную часть дворца в левое крыло, где, судя по всему, должны были обитать конкурсантки. Там секретаря встречал один из помощников распорядителя всем этим безобразием. Секретарь удалился, а меня проводили в одну из комнат ту, в которой мне предстояло жить во время мероприятия. Понятное дело, до тех пор, пока я в нем участвую. — Ваше покои, леди! — поклонился молодой человек и кивнул на шнур звонка. — Позвоните. К вам придет служанка и расскажет, что к чему. — Я же вынужден вас оставить. — Да, конечно. Я кивнула, закрыла за ним дверь, после чего дернула шнур. Ждать долго не пришлось. Я не успела рассмотреть, куда же выходят окна моей комнаты, как раздался стук в дверь, после чего вошла девушка примерно моего возраста. — Леди, вы звали? — она сделала книксон Мое имя Мари, я буду вашей горничной. — Алессия, просто Леди Алессия, — представилась я. — Во всяком случае, ты можешь обращаться ко мне так. — Да, Леди, как скажете, но мне надо знать и вашу фамилию. Ведь вас могут спрашивать, да и письма, наверное, будут приходить. Баронесса Олеся Таунсенд, со вздохом произнесла я. А спрашивать меня вряд ли кто-то будет. Кому нужны нищие невесты, приданого за которых шиш да маленько? Девушка вздохнула. Да, у нее ситуация похожая. Только она, если ищет кого, то своего круга. Там все намного проще. В любом случае, работая во дворце, можно что-то отложить. А вот мне даже на работу не устроиться, потому что я почти ничего не умею, а то, что умею, никому не надо. — Зря вы так о себе, леди, — попыталась возразить мне Мари. — Раз вы здесь, значит, на что-то надеетесь. Может, вы еще и в финал выйдете, а там понравитесь его высочеству и станете королевой. Я только покачала головой. Рассказывать всем и каждому, что я приехала сюда заработать, а не соблазнять принца, не собиралась. Это к выставят в два счета, и то, что уже выдали, отберут. Мари, нам надо будет решить два вопроса. Вместо этого перешла я к делу. Первое — мой багаж. Он остался на почтовой станции. Конечно, ничего ценного там нет, но не мне раскидываться вещами. Надо бы как-то вызволить его оттуда. И второе — мой внешний вид. Не думаю, что меня обеспечат новыми платьями за считанные часы, поэтому придется покупать готовое. Можешь порекомендовать магазин, чтобы вещи были приличными для девушки моего происхождения, но при этом стоили не как особнячок в пригороде столицы. О, это все очень просто. Ваши вещи получат лакеи. Это распоряжение королевы. На станции о нем знают. Ни вы одна не забирали багаж». Вечером после ужина передайте мне квитанции, я отдам тому, кого отправят на станцию. А новые платья вы можете купить в швейном квартале. Правда, почти все мастерицы сейчас работают во дворце. Но остались некоторые их помощники, которые с радостью вас обслужат. Я не стала уточнять, насколько можно довериться этим помощникам. Раз их наставников пригласили во дворец, это что-то да значит. Так что я только уточнила, где этот квартал, а заодно и расположение банка. Поскольку переодеваться или делать что-то еще не было смысла, я только поправила волосы, после чего вышла из комнаты. Не потеряться бы, когда вернусь обратно. Ладно, обращусь к распорядителю. Где-то да отмечают они, кого куда расселили, чтобы путаница не возникла. А то поселят какую-нибудь викантессу, а потом туда же маркизу решат разместить. На выходе мне вручили небольшую брошь в форме маленькой короны. Прикалывайте ее на видном месте всякий раз, как будете покидать дворец, — посоветовал лакей. Так стража впустит вас обратно без вопросов. В противном случае придется выдержать допрос с пристрастием. Да и нас дергать будут. Вот как немного все успокоится, тогда можно и без нее обходиться. Я убрала брошь в сумочку, поскольку все равно планировала возвращаться в другом наряде, после чего отправилась в город. Швейный квартал оказался недалеко от дворца. Я прошла мимо витрин, присматриваясь к выставленным там вещам. Наконец, остановилась на одной из небольших лавочек. Во всяком случае, я надеялась, что цены там будут не так высоки, как в остальных магазинах. Ожидания оправдались, так что я обзавелась парой новых платьев. Одно надела сразу, второе попросила завернуть. Пусть среди леди не принято возвращаться с покупками, ждать, пока его доставят, времени не было. Уже вечером оно мне понадобится для ужина, так что выходила я со свертком. Следующей целью прогулки был банк, где я оставила большую часть выданного мне золота. Закончив с делами, отправилась обратно во дворец, по пути размышляя, чем занять оставшуюся часть дня. Готовиться к испытаниям я не собиралась. Во-первых, если они тайные, откуда я узнаю, оно это или нет? Подозреваю, сегодняшним испытанием должен стать ужин. Значит, надо вести себя соответственно. Ну да что, какой вилкой есть, помню, остальное неважно. Все равно пью я только воду или соки, так что разбираться с бокалами не придется. Стража на входе только скользнула по мне взглядом, но, заметив брошь, пропустила без вопросов. На этот раз я прошла к левому крылу, где и начались сложности. Я не помнила, где моя комната. Даже этаж вспомнить не смогла, потому что вели меня по внутренним переходам, то и дело поднимаясь и спускаясь. Наверное, так бы я и плутала, если бы несчастливый случай. — Леди? — услышала я голос, а когда повернула голову, увидела Мари. — Леди Таунсенд, позвольте проводить вас. Я только кивнула, после чего последовала за горничной. На этот раз старалась запоминать дорогу, тем более ничего сложного не было подняться на второй этаж, пересечь картинную галерею, выйти в большой холл, потом сразу свернуть в левые двери, и там уже большой коридор с комнатами конкурсанток. Как я понимала, пройди я прямо или направо, все было бы то же самое. «Ваша комната, леди!» — окликнула меня девушка. Я посмотрела на дверь с изображением солнца, потом обратила внимание на двери других девушек. На каждой был какой-нибудь рисунок. Птица, облако, цветок, какое-нибудь животное. Что ж, тоже вариант. Надо же как-то различить, в какой комнате какую леди поселили. — Мари, — поинтересовалась я у горничной, — а что, здесь удастся поселить всех участниц? — Что вы, леди! — улыбнулась девушка. — Просто некоторые испытания проводятся сразу, иначе пришлось бы строить отдельное здание возле города. Не переживайте. «Скоро прием заявок закончится, и всем все расскажут. Потерпите какие-то два часа, или, если хотите, я принесу вам еду в комнату». «Нет, не стоит», — покачала я головой. Перекусила в городе. Как чувствовала, обеда как такового не будет, а лишний раз служанок я не привыкла, точнее, отвыкла после смерти родителей. Оставалось выдохнуть и проследовать в свою комнату. Мари помогла разобрать одежду после чего обещала прийти перед общим сбором и помочь переодеться. Сама бы я эти платья не застегнула. И кто решил, что у леди все застежки должны быть на спине? Это же непрактично. А вдруг мне срочно одеться надо, а рядом никого? В ожидании вечерних мероприятий устроилась с книгой в кресле. Все равно время надо как-то скоротать. Можно было бы и вздремнуть, но со сна я буду растрепанной и помятой, так что буду читать. Тоже полезное занятие. Мари постучала, когда за окном начало темнеть. Поняла я это, когда оторвалась от такой интересной книги и обнаружила, что в комнате достаточно темно. Благо кресло стояло у окна, и мне хватало света. Ну и последние месяцы научили экономить свечи. Леди Олесия. Ну да, компромиссный вариант, но всяко лучше, чем по фамилии. Скоро ужина испытания. Вам надо переодеться. Кивнула. Как раз успела проголодаться. С помощью служанки переоделась в одно из новых платьев. Да, не такое пышное, как ожидалось, но после моих старых я чувствовала себя в нем, словно на первом балу. Потом мы поправили мою прическу. Ничего сложного, просто подкололи несколько прядей, чтобы не мешали. Отражение в зеркале показало скромную девушку. Меня такой образ устраивал. Ему проще всего соответствовать хотя за последнее время я привыкла к свободе, потому что даже брат не имел надо мной такой власти, как отец, а управляющий только перечислял деньги. Единственный человек, который действительно мог решать мою судьбу, это король. А ему, я надеюсь, не захочется убирать одну из участниц отбора так рано, хотя, учитывая количество девушек, он только рад будет, если большая часть отправится домой. Мари проводила меня в большую залу, где уже стояли столы. Вот только вместо приборов и кушаней на них были бумага, перья, чернила и прочие письменные принадлежности. Я удивленно посмотрела на горничную, но она только пожала плечами, удивленная не меньше меня. Ладно, сейчас все узнаем. Я нашла свободное место и принялась ждать. Довольно скоро все места оказались заняты девушками в платьях разной степени пышности. Кто-то, как и я, довольствовался тем, что продавали в магазинах, а кто-то шил на заказ. Леди, на середину зала вышел мужчина средних лет. Прежде чем вам подадут ужин, вам предстоит пройти небольшое испытание. Это обычный тест, по итогам которого некоторые из вас уже завтра вынуждены будут покинуть дворец. Увы, претенденток на руку и сердце его высочества оказалось куда больше, чем мы ожидали поэтому начать испытания мы вынуждены немного раньше. Иначе для всех просто не хватит места во дворце, даже если приспособить для проживания подвалы, чердаки, служебное помещение и темницу». Кто-то из девушек фыркнул. Цепкий взгляд мужчины тут же выделил недовольную. Подозреваю, что потом этот мужчина сможет без труда указать на нее. Между тем, слуги раздали нам листы с вопросами. «Прошу». Подпишите на задании ваши титул и имя. Вновь обратился к нам мужчина. У вас будет час, чтобы ответить на вопросы. Если потребуется, вы можете делать записи на чистой бумаге. Потом просто загните вместе уголки листов. Можете приступать. Стоны раздались с разных сторон. Надеюсь, меня нет среди страдалец. Я поспешно взяла лист с заданием и принялась внимательно изучать вопросы, чтобы отвлечь себя от мыслей о еде. «Ничего сложного. Любая девушка, получившая минимальное образование, ответит на них. Поэтому я спокойно принялась делать записи, следя, чтобы чернила не оставляли кляксы и брызги. Последнее было сложнее, потому что перья были очинены не так хорошо, как я привыкла. Что ж, возможно, это тоже часть теста. К тому времени, как я закончила отвечать на вопросы, желудок намекал, что ему срочно надо отправить что угодно, хотя бы и перо. Поэтому я поспешила отдать слуге свой экземпляр вопросов, чтобы они не пали жертвой голода несчастной баронессы. Вскоре раздался удар в гонку. Время вышло. Одни слуги собирали ответы, другие убирали письменные принадлежности, третьи быстро расставляли столовые приборы. Не успели те, кто выносил чернила и перья, покинуть зал, как внесли блюдо с едой. Краем глаза я следила за реакцией той части девушек, которую мне было видно. Такое ощущение, что ни одна я успела проголодаться. Особенно, если судить по тому, как некоторые набрасывались на пищу. С трудом сдержалась, чтобы не поморщиться. Отец учил нас, как бы голодны мы ни были, всегда надо принимать пищу аккуратно. Поэтому я выбрала нужные нож и вилку и принялась отрезать кусочки мяса. Вино белое, красное, розовое, возник за спиной слуга. Немного красного. Я оценила то, что у меня в тарелке. И бокал воды, пожалуйста. Мужчина исчез и уже через несколько минут вернулся с двумя бокалами. В одном вино, меньше половины, другой с водой. То, что надо. Не опьянею. Тем более, что алкоголя у нас почти и не было, не считая пива, что варили слуги. И будет чем запивать еду. Увы, насладиться ужином не получилось, хотя повара старались. Виной этому было поведение девушек, становившееся все более развязным. Немногие, как и я, старались соблюдать приличия. Большинство решило отметить успешное написание теста. Поэтому я постаралась, насколько это было возможно, быстро покончить с трапезой. Подозвав слугу, поинтересовалась. «Скажите, могу я сейчас покинуть это собрание?» «Разумеется, леди», — поклонился он. «Вы можете уйти, когда сочтете нужным». «Думаю, самое время», — решила я, убирая с колен салфетку и поднимаясь. Мужчина придержал мой стул, потом поклонился, пропуская. Я медленно прошла к двери, через которую входила. Другой слуга с поклоном выпустил меня в коридор. Леди насытилась. Увидела я того, кто проводил тест. «Да». И дальнейшее пребывание в зале не доставляет мне удовольствия. Думаю, моего исчезновения не заметят. Почти сразу открылась дверь, выпуская еще двух девушек. Видимо, они тоже не считали нужным присутствовать там, где другие представительницы знати, вырвавшись из-под присмотра матушек, няней и гувернанток, вели себя хуже, чем крестьянки во время праздника урожая. В глазах мужчины мелькнуло одобрение. Вместе с девушками я поднялась на этаж, Там наши пути разошлись. Они жили в одной части выделенного нам крыла, я в другой. В комнате меня уже ждала Мари, С ее помощью переоделась, попросила принести воды и фруктов, после чего устроилась на кровати с книгой. Остаток вечера прошел спокойно. Иногда я слышала какие-то выкрики из коридора, но не прислушивалась. Когда же часы на каминной полке показывали одиннадцатый час, я переоделась в ночную и легла спать. Сквозь сон еще слышала какие-то крики, но мне было все равно. Я наслаждалась мягкой периной и чистыми простынями. Утром проснулась по обыкновению рано. Первым порывом было, как и всегда, собираться и бежать на кухню, где есть горячая вода для умывания. Но потом я вспомнила, где нахожусь, и позволила себе провести время в кровати до прихода марии Горничная помогла как следует вымыть волосы, потом высушить их, и уложить в простую прическу. Судя по всему, на этот день никаких испытаний не планировалось, а вот узнать результаты вчерашнего хотелось. Разумеется, я полюбопытствовала, но девушка ничего не знала. Все держалось в тайне. Как оказалось, долго мучить нас неведением никто не собирался. Когда мы расселись во вчерашней столовой в ожидании завтрака, в середину вышел тот же мужчина. «Леди», — громко произнес он, привлекая к себе внимание, — заставляя девушек постепенно замолчать. Некоторые страдальчески поморщились. Итак, прежде чем вам подадут завтрак, я хочу сообщить, что вчерашнее испытание прошло всего восемь претенденток. Вот их имена. Я не удивилась, услышав свое в числе прошедших дальше. Удивительнее было то, что нас оказалось так мало. Ведь вопросы были легкими. Но как так? Поинтересовалась одна из девушек. Ведь ваш тест был простым. «Тест — возможно», — хитро улыбнулся мужчина. Но кто сказал, что испытание заключалось только в нем? Будущая королева должна уметь держать себя одинаково как во время приемов, так и среди ближнего круга. Послышались стоны, а я припомнила, как накануне некоторые барышни хватали еду руками. Судя по лицам других, они явно злоупотребили вином. «Ясно, Леська, если хочешь дойти до полуфинала, веди себя постоянно так» словно ты находишься на том самом приеме. Никаких вольностей. Я прошу леди, прошедших дальше, перейти в соседнюю комнату, где им подадут обычный завтрак, дабы остальные могли позволить себе не нюхать ароматы еды, с легкой усмешкой произнес мужчина. Среди поднявшихся я узнала тех девушек, что покинули столовую почти одновременно со мной. В соседнем помещении нас уже ждал накрытый стол а возле каждой тарелки небольшой мешочек или небольшое денежное вознаграждение или какой-то презент, рассудила я, но смотреть не стала, потом, в комнате. Во время еды нам озвучили примерный распорядок на ближайшие дни. Прежде всего мы переселяемся на другой этаж, уже о первый этап отбора. В ближайшее время никаких испытаний не предвидится. Мы можем заняться своим гардеробом, позаниматься с приглашенными учителями или просто читать, отдыхать, гулять по городу. Под запретом были любые конфликты, как с другими участницами, так и со слугами. Все проблемы должны были решаться через организаторов отбора. Кроме того, был озвучен небольшой свод правил, за нарушение которых девушка тут же выбывала с конкурса. Все сводилось к тем же конфликтам, дракам, неподобающему поведению а также попыткам кражи, и, что очень удивило, под запрет попали отношения с мужчинами. Вот интересно, а эти девицы сюда прибыли, чтобы стать невестой, а потом и женой принца, или всех подряд соблазнять? Простите, а просто разговаривать тоже нельзя? Поинтересовалась одна из присутствующих. Разговаривать, танцевать, прогуляться в саду, если мужчина в свете принца, можно. Уточнил зона допустимого наш наставник, если его можно было так назвать. Под запретом общаться наедине без уважительной причины, строить глазки, какие нибудь способом целоваться и более интимные моменты. А если в городе кто-то подсядет за мой столик в кофейне, поспешила уточнить одна из девушек. Ведь мы в любом случае с кем-то здесь познакомимся. Не думаю, что выпить кофе страшнее, чем прогуляться в саду поспешил успокоить нас мужчина. «Просто помните, что вы здесь с определенной целью. Если так получится, что вы встретите свою любовь, никто не осудит вас. Но в таком случае зачем вам конкурс? Выйти замуж за принца и до конца своих дней мечтать о другом мужчине рядом? Не думаю, что вы хотите себе такого». Дальше следовали еще вопросы, но я уже не прислушивалась. Флиртовать я ни с кем не собиралась. Знакомство планировала использовать с выгодой для нас с Оливером. Ну а замуж меня все равно мало кто захочет взять. Приданного-то у меня никакого. Спрятанная шкатулка с фамильными драгоценностями перейдет жене брата. В общем, до полуфинала бы добраться, после чего можно спокойно возвращаться домой. Придя к такому решению, я благополучно приступила к завтраку.